НА ГУЛЯНЬЕ В сокольниках. День первого мая клонился к вечеру. Шёпот сокольницких сосен и пение птиц заглушены шумом экипажей, говором и музыкой. ГУЛЯНЬЕ В РАЗГАРЕ За одним из чайных столов старого гуляния сидит парочка,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 Бормочет дама сердито, конфузливо озираясь. Ты бы прежде, чем пить, рассудил бы и твои глаза. Мало того, что людям противно на тебя глядеть, ты себе самому всякое удовольствие испортил. Пьешь, например, чай, а какой у тебя теперь вкус? Для тебя теперь что мармелад, что колбаса, все равно. А я-то старалась, брала чего получше. Бессмысленная улыбка на лице мужчины сменяется выражением крайней скорби. марш э, Маши! Куда эти люди ведут? Никуда их не ведут, они сами гуляют. А зачем городовой идет? Городовой? Для порядка. А может быть и гуляет. Эх, и до чего допился, уж ничего и не смыслит. Я, я ничего. Я художник. Жан Рис. Молчи! Натрескался, ну и молчи. Ты чем бормотать, рассуди лучше. Кругом деревья зеленые, травка, птички на разные глаза. А ты без внимания, словно тебя и нет тут. Глядишь и как в тумане. Художники норовят теперь природу подмечать. А ты как Зюзя. «Природа!» — говорит мужчина и крутит головой. «Природа!» Птички поют, крокодилы ползают, львы... Тигры мили-мили, все люди, как люди, под ручку гуляют, музыку слушают, один ты в безобразии. И когда ты успел, как это я не доглядела, Маша, бормочет цилиндр бледнее, скорей, что тебе, домой желаю, скорей, погоди.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 Один срам только. Добро бы законный был, а то и как с ветру. Маша, где мы? Молчи! Посадился бы, все люди пальцами показывают. Тебе-то как с гусь вода, а мне-то каково. Добро бы законный был, а тот так даст рубль в месяц, попрекает. Я тебя кормлю, я тебя содержу, очень мне нужна. Да плевать я хотела на твои деньги. Возьму и уйду к Павлу Ивановичу. «Маша, домой! Извозчика найми!» «Ну иди, ступай по аллее прямо, а я пойду в сторонке. мне с тобой совестно идти! Иди прямо!» Дама ставит своего незаконного лицом к выходу и дает ему легкий толчок в спину. Мужчина поддается вперед и, покачиваясь, толкаясь о проходящих из камни, спешит вперед. Дама идет позади и следит за его движениями. Она сконфужена и встревожена. «Палочек, сударь, не желаете ли? Обращается к шагающему мужчине, человек с вязанкой палок и тростей. «Самые лучшие перцовые бамбукс!» Мужчина глупо глядит на продавца палок, потом поворачивает назад и мчится в противоположную сторону. На лице у него выражение ужаса куда это тебя нелегко несет останавливает его дама хватает за рукав ну куда где Маша Маша ужила а я то кто дама берет под руку мужчину и ведет его к выходу ей совестно «Убей меня, Бог, если хоть еще раз с тобой пойду!» Бормочет она вся красная от сыда. «Последний раз терплю такой срам! Накажи меня, Бог! Завтра же уйду к Павлу Ивановичу!» Дама робко поднимает глаза на публику, в ожидании увидеть на лицах насмешливые улыбки. Но видит она одни только пьяные лица. Все качаются и клюют носами.